Алехандро выпрямился и перешагнул через валяющегося ничком человека. Пленные не стали изображать из себя крутых и играть в молчанку, так что особо стараться во время допроса не понадобилось. Тем более штурмовики при захвате уже выместились на выживших засадниках. Двоем разбили рожи и, видимо, переломали ребра, а третьему, при попытке побега, буквально вмяли лицо в череп прикладами. Выбили глаз, воротили на бок нос, раздробили челюсть. Алехандро даже удивился, что мужик еще жив. Говорить он, конечно, не мог, лежал в сторонке и булькал, зато для двух своих напарников стал отличным наглядным примером. Так что рассказали они все. Пару раз только прерывались, когда Алехандро водворял дисциплину. сильными тычками призвал к вежливости и напоминал, что говорить следует по очереди. Итак, банда, 13 этаж, 37-й сектор. Задача – остановить машину, вытащить рыжую девку и уйти. Кто ставил тяжелое оружие, не знают, кто наниматель, не знают. А вот время, когда машина с рейдерами пойдет через площадь, знали, даже имели строгое указание, до 12 из своих нор не высовываться. Про вертолет не знали, до сих пор в шоке. Вообще не подозревали, что будут действовать против корпов. Гранатомет прихватили на всякий случай. Логично, защищенную технику без тяжелого оружия не остановишь. Ну и, наконец, все сказанное во время допроса оба подтвердили под химией. «Что с ними делать?» — спросил у Домингеса командир штурмовиков. Когда на одном пятачке собираются несколько служб, вопрос единоначалия встает весьма остро. Впрочем, на этот раз повезло, волевым решением управления принял на себя не какой-нибудь тыловой полугражданский идиот, а взводный штурмовиков. Это хорошо. Вот уж с кем рейдеры всегда легко находили общий язык. «Да как об...» Алехандро остановил привычный жест пальцем по горлу. «Извини, привычка. Кольните отключалку и Сакази отправьте к нам». Вряд ли будут полезны, ну да вдруг. А нет, так лабораториям всегда биоматериала не хватает. Капитан довольно усмехнулся. Александр же посмотрел в небо и задумался. Итак, Винсент Хейли и Керра. Рейдер корпоративный и рейдер секторальный. Оба знали план. Оба имели возможность его сорвать. Что Керра здешний обитатель, что Винсент при его -то налаженном контакте с местными. Винсент — корпоративный рейдер. Какой у него может быть мотив? Сходу не просматривается, но это как раз один из самых мутных пунктов. Цель. Особенно учитывая, что провал крайне негативно скажется на его карьере. Передать объект другой корпорации? Глупо. Для этого ему всего лишь надо было не найти объект. Уничтожить объект? На съемках хорошо видно, как он его уничтожал. Аж на минное поле рванул. Привлекал чье-то внимание? Глупо вдвойне. Он не мог не знать, что за весьма узкие пределы в СБ это геройство не выйдет. Иными словами, профит нулевой, зато риск будь здоров. А Винсент, как и всякий рейдер, рисковать за так точно не любит. Кстати, что нас говорит личное дело? Алехандро вывел досье на Визер. Так, психопрофиль, корпоративный дух проявляет изредка, юморист обследовал. Лояльность высокая, как обычно. Корпоративный дух низкий, лояльность высокая. Идеальный расклад для рейдера, а вот кадровиков бесит. Но расчетлив, любит риск, бла-бла-бла, это сейчас неважно. Вывод. Цель не просматривается, факты работы не по согласованному плану отсутствуют. 90 из 100 невиновен. Конечно, следует еще покрутить ситуацию, посмотреть на нее под разными углами, а вечером возвращение мистера Хейли провести непринужденную беседу-допрос с фиксацией реакций. Фарм-допрос, конечно, был бы надежнее, но вот не задача. Один только Нейт Ховерс дочку которого этот Винсетт охранял, узнав, что того расспрашивают под химией, мигом начнет анализировать, какую информацию о нем и его семье могли узнать допрашивающие. И уж будьте уверены, бросится превентивно нейтрализовать угрозы. А за Нейтом следят его конкуренты, которые тоже что-то подумают и что-то начнут предпринимать. До гражданской войны, наверное, все-таки не дойдет, но проблем будет уйма. А ведь Рейдер Хейли наверняка не только Нейтовские секреты хранит. Еще минимум двух групп влияния. И мало ли на кого, кроме них, он в предачу успел поработать. Так что, хочешь фарм-допрос, действуй по инструкции. Особой необходимости-то в такой крутой мере нет. Сперва созови представителей всех сил, как управлений, так и кланов, чьи секреты может хранить Винсент. Затем согласуй список вопросов, заручись расписками, обеспечь передачу подтвержденной записи. Проще сразу застрелиться. Так хоть нервы сбережешь. В общем, этот вариант на самый крайний случай тем более, что особых улик и доказательств против Винсента нет. Идем дальше. Керрам. Секторальная одиночка, мотив, сколько угодно. Он, конечно, демонстрировал беспристрастный, чисто деловой подход, но это ничего не значит. Корпов за периметром ненавидит просто по определению. Итак, если нападение организовал Керра, какова его возможная цель? Получить деньги уничтожить объект, чтобы не достался корпорации. Нет, глупо. Банальный яд, действующий в течение получаса или засунутое поглубже взрывное устройство с задержкой минут на цать надежнее и безопаснее. А заодно наркотой обдолбать, чтобы девчонку уж точно не рыпнулась. Полноценное обследование-то ей устроить не сразу. Как раз хватит времени на отход. Одним словом, нежизнеспособная версия. Что еще? Отобрать и продать объект снова, но уже третьим лицам? Бля, да он пять миллионов взял. Столько за всю жизнь не потратить? Тоже мимо. Получить деньги и оставить объект себе? Ключ к зета-центру? Возможно. Возможно. Но засада была организована явно наспех, и с тем, что оказалось под рукой. К тому же нападающие не знали точного места обмена, тогда как Керра единственному оно было известно. Блин, да банальный крупняк надежный без лишних эффектов остановил бы машину, а тут еще и нанятые засадники не складывается. Рейдер, живущий в секторе, знающий там всех и вся, и вдруг нанимает банду средней паршивости. Бред. Опять-таки Кера обеспечил себе подстраховку на случай подставы со стороны покупателей. Тайник с компроматом. Винсент этот компромат уже изъял и везет сюда. Получается полная бессмыслица. Зачем так заморачиваться, если точно знаешь, что покупатель погибнет? Вывод. Ну и, наконец, общее качество засады. Не самые лучшие средства, не самые лучшие люди. Будто из-за нехватки времени организатор использовал то, что оказалось под рукой, но у Керра было время. Сутки. От второй встречи с Винсентом и до третьей, после которой Винс, собственно, и отправил план операции. Алехандро припомнил видеозапись, сделанную киборгом после первых, неожиданно сорванных переговоров с Керра. Тогда Рейдер был готов уничтожить и себя, и объект. Однако, когда ему дали отойти, отошел. «А ведь стиль жизни, даже если я сдохну», ты все равно ничего не получишь весьма характерен именно для таких вот одиночек из черных секторов. Так что этот провернул бы дело четко и быстро. Тут же все было организовано через задницу.